Он до сих пор понимал, насколько мудрым было это замечание, но, по правде сказать, именно за личности они цеплялись сильнее всего, потому что каждая новая роль уводила тебя все дальше и дальше от собственных представлений о себе, и отыскать путь назад с каждым разом становилось все труднее и труднее. Неудивительно, что у многих его соратников по цеху это подкашивало. Они зарабатывали, жили, формировались, изображая других людей. Что ж тогда удивительного, если и в жизни они не могли сойти со сцены, с одних подмозгов прикочевали на другие. Без них кто они такие, что они такое? Вот они и ударялись в религию, заводили подружек, хватались за любой способ обрести что-то свое. Они не спали, не переводили дух, боялись остаться наедине с собой, боялись самим себе задать вопрос, кто же они такие. А если актер говорит что-то в пустоту, то он все равно считается актером, как то раз спросил его друг Роман. Иногда он тоже себя об этом спрашивал. Но для Джуда он не был актером, он был другом, и это определение вытесняло все прочие. Он так давно вжился в эту роль, что она стала неотделима от него самого. Для Джуда он был таким же актером, как Джуд для него юристом, то есть это не было ни первым, ни вторым, ни даже третьим, что приходило им в голову, когда они думали друг о друге. Ведь Джуд помнил, кем он был до того, как сделал себе имя, изображая других людей. Помнил, что он был братом. Помнил, что он был сыном. Помнил, что ему когда-то все казалось волшебным и удивительным. Он знал актеров, которым до того хотелось переродиться, что они вообще не желали, чтобы кто-нибудь помнил их прежних. Но он был не из таких. Он хотел, чтобы ему напоминали о том, кем он был, Он хотел, чтобы рядом с ним были люди, которых не будет интересовать только его карьера. А если совсем уж честно, он любил и то, что прилагалось к Джуду, Гарольда и Джулию. Когда Джуда усыновили, он впервые ему позавидовал. Он часто восхищался Джудом, его умом, его чуткостью, его волей к жизни, но прежде никогда ему не завидовал. Но когда он смотрел на Джуда с Гарольдом и Джулией, Смотрел, как они смотрят на него, даже когда он не видит, то чувствовал какую-то пустоту. У него родителей не было, и пусть он почти никогда об этом не думал, а все-таки даже такие безучастные родители, как у него, были каким никаким жизненным якорем. Без семьи же он был все равно, что клочок бумаги, который треплет ветром и с каждым порывом швыряет из стороны в сторону. В этом они с Джудом были похожи. Конечно, он понимал, что завидовать Джуду не просто глупо, а как-то даже гадко. Он ведь, в отличие от Джуда, вырос в семье, и он знал, что Гарольд Джулий любит его так же сильно, как и он их. Они видели все его фильмы, и каждый раз он получал от них по длинному и подробному отзыву, в котором они всегда хвалили его игру, делали толковые замечания о его партнерах по фильму и операторской работе. Они не стали смотреть только один фильм, по крайней мере, О нем он отзывов никогда не получал. Принц Корицы, тот самый, в котором он снимался, когда Джуд пытался покончить с собой. Он и сам его не видел. Они прочитывали все статьи о нем. Сам он таких статей, как рецензии на свои фильмы, всячески избегал. И покупали все журналы, в которых о нем писали. В день рождения они звонили ему и спрашивали, как он собирается праздновать, и Гарольд напоминал ему, что он не молодеет, На Рождество они всегда что-нибудь ему посылали. Например, книгу, а вместе с ней небольшой шуточный подарок или головоломку, которую он таскал потом в кармане и, разговаривая по телефону, или, сидя в кресле визажиста, вертел в руках. На день благодарения они с Гарольдом всегда смотрели в гостиной футбол, а Джулия составляла компанию Джуду на кухне. — Чипсы заканчиваются, — говорил Гарольд. — Вижу, — отвечал он. — Так, может, сходишь за добавкой, — говорил Гарольд. «Хозяин дома ты», — напоминал он Гарольду, — «а ты гость». «Вот именно. Позови Джуда, пусть принесет чипсов». «Сам позови». «Нет, ты зови». «Ладно», — говорил он, — «Джуд, Гарольд хочет еще чипсов». «Ох и выдомщик ты, Вильям», — говорил Гарольд, когда приходил Джуд и подсыпал им чипсов. «Джуд, это все Вильям». Но в целом он понимал, что Гарольд и Джулия его любят, потому что он любит Джуда. Понимал, что они готовы верить ему заботу о Джуде. Вот кем он был для них». Да он и не возражал, он этим гордился. Впрочем, в последнее время его чувства к Джуду несколько изменились, и он не совсем понимал, что с этим делать. Однажды в пятницу поздним вечером они сидели на диване. Он только что вернулся из театра, а Джуд из офиса. И разговаривали, просто разговаривали, ни о чем особенном, и вдруг еще немного, и он бы потянулся к нему и поцеловал. Он вовремя опомнился, и миг был упущен. но с тех пор его снова посещал этот порыв, два, три, четыре раза. Это начинало его беспокоить, не потому что Джуд был мужчиной. Секс с мужчинами у него был и раньше, все его знакомые через это проходили, а в колледже они с Жиби как-то раз напившись, со скуки и от любопытства, принялись целоваться. Опыт к взаимому облегчению обоих оказался совершенно неудовлетворительным. «Даже интересно, такой красавчик, а секса в тебе ноль!» Вот что сказал ему тогда Джей Би. И не потому, что он не чувствовал к Джуду того, что чувствовал ко всем остальным своим друзьям, спокойной, ровной привязанности, а потому что знал, нельзя ничего начинать, если он сам ни в чем до конца не уверен. Потому что очень хорошо понимал, что Джуд, в котором и так не было ни капли легкомыслия, уж точно не станет легкомысленно относиться к сексу. Сексуальная жизнь Джуда и его ориентация – была предметом неувидающего интереса всех его знакомых, и особенно подружек Вильяма. Периодически, когда они, он, Джей, Би и Малкуль, оставались втроем, у них тоже заходил об этом разговор, бывает ли у него секс, был ли хоть раз, с кем. Они все видели, как на него заглядываются на вечеринках, как с ним флиртуют, но Джуд всякий раз этого словно бы и не замечал. «Та девушка тебе просто на шею вешалась», — говорил он Джуду, — когда они возвращались домой с очередной вечеринки. «Какая девушка?» — спрашивал Джуд. Они обсуждали это втроем, потому что Джуд ясно дал им понять, он ни с кем из них это обсуждать не собирается. Едва кто-нибудь об этом заговаривал. Джуд вместо ответа окидывал их выразительным взглядом и так подчеркнуто менял тему, что притвориться, будто ты его не понял, было никак нельзя. «Он хоть раз не ночевал дома?» — спрашивал Джейби. Би, когда они с Жудом еще жили на Лиспенард-стрит. «Слушайте», — отвечал он, — от этих разговоров ему делалось неловко. «Мне кажется, не стоит нам это обсуждать». «Вильям», — кричал Джей — «да не ломайся ты. Мы же не просим тебя выдавать ничьи секреты. Просто скажи, да или нет, хоть раз». Он вздыхал. «Нет», — отвечал он. Наступало молчание. «Может он асексуал?» — после паузы говорил Малкольм. «Нет, Мэл, асексуал у нас — это ты». Джейби, иди нахрен. Как думаешь, он девственник? спрашивал Джей Би. Нет, отвечал он. Он и сам не знал, почему он так думал, но от чего-то был уверен. Девственником Джуд не был. Всю бестолку, говорил тогда Джей Би, и они с Малкольмом переглядывались, потому что уже знали, что он скажет. У него такая внешность, и бестолку. А лучше бы мне его внешность досталась. Я бы, по крайней мере, времени не терял с такой-то внешностью. Постепенно. Они свыклись и с этой особенностью Джуда, просто добавили еще один пункт к списку тем, которые не стоило затрагивать. Шли годы, он ни с кем не встречался, они ни разу его ни с кем не видели. Может, он ведет бурную двойную жизнь, предположил однажды Ричард, и Вильям пожал плечами. Может, ответил он. Впрочем, он знал, не ведет, хоть никаких доказательств у него и не было. Он как-то так бездоказательно решил, что Джуд, скорее всего, гей. а может и нет, и, скорее всего, никаких отношений у него никогда не было. Впрочем, он очень надеялся, что тут он ошибается. Но как бы там джут не убеждал его в обратном, Вильям все равно не верил, что ему не одиноко, что он хотя бы где-то в глубине души не хочет с кем-то быть. Он вспомнил, как на свадьбу Лайонелла и Синклера Малкольм пришел с Софи, он с Робин, Джейби. Хоть они тогда с ним и не разговаривали, с Оливером, а Джуд пришел один. Сам Джуд вроде и не переживал из-за этого, но Вильям глядел на него и расстраивался. Он не хотел, чтобы Джуд старел в одиночестве. Он хотел, чтобы кто-нибудь был рядом с Джудом, любил его и заботился о нем. Джей -Би был прав, все бестолку. Так откуда же оно взялось, это его влечение? Страх и сострадание, которые переплавились в более удобоваримую форму, Уж не внушил ли он себе, что его тянет к Джуду просто потому, что Джуд одинок, а ему больно на это смотреть? Нет, в это он не верил, но и наверняка не знал. Раньше он обязательно бы поговорил об этом с Джей Би, а теперь не мог, хотя они вроде бы снова стали друзьями, ну или, по крайней мере, старались воскресить прежнюю дружбу. По возвращении из Марокко Джуд позвонил Джейби, и они с ним вдвоем ходили ужинать, а через месяц и Вильям Джей Би поужинали вместе. Странно, впрочем, что ему оказалось гораздо труднее простить Джейби, чем Джуду. Их первая встреча была полнейшим провалом. Джей Би натужно, показ шутил, в нем само самом все кипело. Выйдя из ресторана, они принялись орать друг на друга. Они стояли там, на пустынной Пелл-стрит, падал легкий снежок, на улице никого не было, и обвиняли друг друга в снисходительности и жестокости, в нелогичности и эгоцентризме, в самодовольстве и самовлюбленности, в мученичестве и идиотизме. Ты хоть представляешь, как я себя ненавижу? думаешь, хоть кто-нибудь так себя ненавидит? орал Джейби. Его четвертая выставка, для которой он запечатлел тот период жизни, когда употреблял наркотики и дружил с Джексоном, называлась "Пособие по самобичеванию для нарцисса". И за ужином Джейби Несколько раз эту выставку упомянул, как доказательство того, что он-то себя публично и сурово наказал, и теперь стал совсем другим человеком. «Да, Джейби, думаю», — орал он в ответ. «Джуд себя ненавидит куда больше твоего. Такая ненависть тебе и не снилась. И ты знал об этом, и ты сделал так, что он еще больше себя возненавидел». «Думаешь, я этого не понимаю?» — кричал Джейби. «За что, по-твоему, я так себя ненавижу?» мало значит ненавидишь кричал он зачем ты поступил так джейби зачем ты с ним то с ним так обошелся и тут к его удивлению джейби сник осел на тротуар почему ты меня никогда не любил так как любишь его Вильям? — спросил он он вздохнул ох джейби сказал он и уселся рядом с ним на промозлый камень тебе я никогда не был нужен так как ему Он знал, что это не единственная причина, но существенная. Он никому больше не был так нужен. Были люди, которые хотели заняться с ним сексом, сделать с ним проект, даже дружить с ним. Но нужен он был только Джуду. Только Джуду. Он был жизненно необходим. «Знаешь, Вильям», — помолчав, сказал Джейби. «а может, ты ему и не нужен так сильно, как тебе кажется?» Какое-то время он это обдумывал. «Нет», — наконец ответил он, — Мне кажется нужен. Теперь вздохнул Джейби. Честно говоря, сказал он, ты, наверное, прав. Как ни странно, после этого их отношения стали налаживаться. Но хоть он и привыкал снова с опаской, впрочем, к обществу Джейби, говорить с ним на эту тему он был пока не готов. Ему не хотелось выслушивать шутки Джейби о том, как он уже значит перетрахал всю с двумя их хромосомами и теперь переключается на y. или рассуждение о том, как он отходит от гетеронормативных стандартов, или самое ужасное, что его вовсе и не тянет к Джуду, что на самом деле он просто винит себя за то, что тот пытался покончить с собой, или просто хочет как-то его опекать, или, что еще проще, не знает, куда деться от скуки. Поэтому он ничего не говорил и ничего не делал. Шли месяцы, он встречался с другими, ничего серьезного, и все это время прислушивался к своим чувствам. «Это бред», — твердил он себе, — «это плохая затея». И то, и другое было правдой. Было бы куда проще, если бы он ничего такого не чувствовал. «Ну а если есть эти чувства, что теперь?» — припирался он сам с собой. «У всех бывают чувства, которым лучше не давать воли, потому что все понимают, что жизнь это только усложнит». Диалоги он сам с собой вел целыми страницами. Перед глазами у него стояли реплики, его и Джей Би. только он говорил за них обоих, напечатанные на белой бумаге. Но чувства не утихали. На день благодарения они впервые за два года поехали в Кембридж. И им с Жудом пришлось спать в одной комнате, потому что в доме гостил приехавший из Оксфорда брат Джули, и ему отвели с парню наверху. Тогда ночью он не мог уснуть, Лежал на диване и глядел на спящего Джуда. Ведь чего проще, думал он, залезть к нему в кровать и, наконец, уснуть самому. Казалось, будто по-другому даже и быть не может. И никакой это не бред, а бред как раз то, что он этому так долго противился. В Кембридж они поехали на машине, и на обратном пути Джуд сел за руль, чтобы он мог поспать. Вильям, сказал Джуд, когда они уже подъезжали к Нью-Йорку, можно я спрошу кое-что? Он взглянул на него. «У тебя все нормально? Ничего не беспокоит?» «Ну да», — ответил он, — «все нормально. Ты просто какой-то задумчивый», — сказал Джуд. Он ничего не ответил. «Знаешь, это такой огромный подарок, то, что ты живешь со мной, и не просто живешь, а делаешь вообще все. Не знаю, что бы я без тебя делал, но ты, наверное, уже вымотался, и поэтому ты знай, если ты хочешь вернуться к себе обратно, я справлюсь, обещаю. Я ничего с собой не сделаю». Сначала он глядел на дорогу, но потом обернулся к нему. «И за что мне так повезло?» — сказал он. Поначалу он даже не знал, что ответить. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» — спросил он. Джуд помолчал. «Конечно нет», — тихо ответил он. «Но я хочу, чтобы ты был счастлив, а вид у тебя в последнее время не самый счастливый». Он вздохнул. «Извини», — сказал он. «Ты прав, у меня голова другим забита, но это никак не связано с тем, что я с тобой живу». Мне очень нравится с тобой жить. Он хотел прибавить еще что-то, что-то совсем верное, что-то совсем идеальное, но так и не сумел. «Извини», — снова сказал он. «Не извиняйся», — сказал Джуд. «Но если что, ты всегда можешь со мной об этом поговорить». «Знаю», — ответил он. «Спасибо». Весь оставшийся путь до дома они молчали. А потом наступил декабрь. Спектакль закончился. Они поехали отдыхать в Индию, все вчетвером, в полном составе впервые за много лет. В феврале начались съемки «Дяди Вани». С такой съемочной командой он всегда мечтал поработать, но удавалось ему это редко. Он со всеми работал раньше, все друг друга любили и уважали. Режиссер был косматый, кроткий и вежливый. Автором сценария был писатель, которым Джуд восхищался. И он вышел простым и прекрасным. Диалоги — одно удовольствие. В молодости Вильяму довелось играть в пьесе «Дом на Репейной улице». Речь в ней шла о людях, которые готовились съехать из родового гнезда в Сент-Луисе. Дом много поколений принадлежал семье отца, но теперь стал им не по карману. Пьесу играли не в театре, а на этаже полуразрушенного дома в Гарлеме. Зрителям разрешалось бродить по комнатам вокруг огороженной канатами сцены. В зависимости от того, где ты стоял, ты и актеров, и пространство... воспринимал совершенно по-разному. Он играл старшего сына, которого переезд подкосил сильнее всего. Почти весь первый акт он молча простоял в столовой, заворачивая посуду в газету. У сына в исполнении Вильяма развился нервный тик. Он никак не мог смириться с тем, что ему придется уехать из дома, где он вырос, и, когда его родители ссорились в гостиной, он откладывал свои тарелки, вжимался в угол столовой, рядом с дверью на кухню. и начинал отковыривать со стен длинные полоски обоев. Несмотря на то, что основное действие разворачивалось в гостиной, несколько зрителей всегда оставались в его комнате и смотрели на него. Смотрели, как он ковыряет обои, темно-синие, почти черные, с узором из бледно-алых махровых роз, как катает их между пальцев, как кидает комочки на пол, и каждый вечер пол в этом углу оказывался усыпан крохотными скрутками обоев. как будто он был мышью, которая неумело пыталась выслать себе норку. Пьеса выжимала из него все соки, но он ее любил за близость к зрителю, за необычность сцены, за мелкую, подчеркнуваю, тактильность роли. Съемки чем-то очень напоминали ту пьесу. Снимали они в особняке позолоченного века на гудзоне, величественном, но скрипучем и обшарпанном, В свое время его бывшей подруге Филиппе казалось, что именно в таком доме они поселятся, когда станут дряхлой супружеской парой. И режиссер использовал только три комнаты – столовую, гостиную и веранду. Вместо зрителей у них была съемочная команда, которая ходила за ними по дому. Но даже наслаждаясь работой, он отчасти понимал, что именно сейчас сниматься в «Дяде Ване не совсем разумно. На площадке он был доктором Астровым. Но стоило ему вернуться на Грин-стрит, как он становился Соней. И Соня, как бы он не любил пьесу, как бы он не любил и не жалел саму бедняжку Соню, была не той ролью, которую ему когда-либо хотелось сыграть, ни при каких обстоятельствах. Когда он рассказал друзьям о фильме, Джейби сказал, «Так значит, кастинг там гендерно-нейтральный?» А он спросил «В смысле?» И Джейби ответил, Ну ты же Елену играешь, верно?» И все расхохотались, и громче всех он сам. «Вот за что он любил Джейби, думал он, — «Джей Би такой сообразительный, что даже сам не всегда об этом догадывается». «Староват он для Елены», — с нежностью прибавил Джут, и все снова рассмеялись. Дядю Ваню отсняли без проволочек, всего за каких-нибудь 36 дней, и в конце марта съемки уже закончились. Однажды, вскоре после окончания съемок, Он победил в Трайбеке с Крейси, своей давней знакомой и бывшей девушкой, и, возвращаясь на Грин-стрит под легким колючим снежком, вспомнил, до чего он любил Нью-Йорк в конце зимы, когда погода словно бы застывала в межсезонье, а Джуд каждые выходные что-нибудь готовил, и можно было часами бродить по улицам и встретить разве что пару одиноких собачников, которые выгуливали псов. Он шел на север, к Черч-стрит, и, приходя Рид-стрит, Поглядел направо, и в окне кафе увидел Энди. Тот сидел за столиком в углу и читал. «Вильям!» — воскликнул Энди, когда он подошел. «Ты что здесь делаешь?» «Обедал со знакомой, теперь домой иду», — сказал он. «А ты что здесь делаешь?» «Далековато забрался». «Ох уж эти ваши прогулки!» — покосил головой Энди. «Джорджа пригласили на день рождения, в паре кварталов отсюда. И я вот сижу, жду, чтобы потом его забрать». «Сколько уже Джорджу?» «Девять». «Господи, уже девять, и не говори. Составить тебе компанию?» – спросил он. «Или хочешь посидеть в одиночестве?» «Не хочу», – ответил Энди и заложил книгу салфеткой. «Посиди со мной, пожалуйста». И он уселся за столик. Сначала они, конечно, поговорили о Джуде, который уехал в командировку в Мумбаи, потом о дяде Ване. «Я помню только, что Астров – невероятная роль», – сказал Энди. «И его следующем фильме, съемки которого, начнутся в конце апреля в Бруклине». И о жене Энди, Джейн, которая как раз расширяла практику, и о детях, у Джорджа на днях диагностировали астму, а Беатрис хотела в будущем году учиться в школе пансионе. А потом, особенно не раздумывая, впрочем, раздумывать ему и не хотелось. Он вдруг начал рассказывать Энди о своих чувствах к Джуду, о том, как он не совсем понимает, что это за чувство и как с этим быть. Он говорил и говорил, а Энди слушал с бесстрастным выражением лица. В кафе кроме них двоих никого не было, а на улице снег валил все сильнее, все гуще, и, невзирая на снедавшую его тревогу, ему вдруг стало необычайно спокойно и радостно от того, что он с кем-то этим поделился, и что этот кто-то знает их с Джудом уже много лет. «Понимаю, выглядит это очень странно», — сказал он. «И, Энди, я думал о том, что же это такое может быть». но где-то глубоко внутри я все спрашиваю себя, а может, так оно и было задумано, ну, то есть я десятилетиями встречался с самыми разными людьми, но, может быть, у меня ничего ни с кем не вышло, потому что и не должно было, потому что мне всегда было суждено быть с ним, или, может, я просто хочу себя в этом убедить, а может, это простое любопытство, но нет, вряд ли любопытство, уж тут я, пожалуй, себя все-таки хорошо знаю, он вздохнул, как думаешь, что мне делать?» Энди помолчал. «Во-первых, Вильям, — сказал он, — мне это не кажется странным. Это, в общем, даже многое объясняет. Между вами двоими всегда было что-то необычное, что-то особенное. Так что, несмотря на всех твоих подружек, я всегда думал, а вдруг? Моя точка зрения, конечно, эгоистичная, но я думаю, что это было бы замечательно и для тебя, и особенно для него». «Мне кажется, что если ты захочешь начать с ним отношения, то для него это станет самым живительным, самым великим даром. Но, Вилем, если ты на это решишься, ты должен быть готов к тому, что ваши отношения будут серьезными, потому что ты прав, с ним у тебя не получится поразвлечься, а потом свести все на нет. И, думаю, еще нужно понимать, тебе придется очень-очень нелегко. Он должен будет снова тебе во всем довериться». «Должен будет увидеть тебя в совершенно новом свете. Вряд ли я выдам какую-то тайну, если скажу, что секс для него станет тяжким испытанием, и тебе придется быть с ним очень-очень терпеливым». Они оба помолчали. «То есть, если я на это решусь, то должен четко понимать, что это навсегда?» — спросил он Энди. Энди поглядел на него и улыбнулся. «Но, — сказал Энди, — это не худший вариант пожизненного приговора». «Твоя правда?» — сказал он. Он отправился на Грин-стрит. Настал апрель. Джуд вернулся домой. Они отпраздновали день рождения Джуда. В 43, вздыхал Гаральд. Я уж и не помню, что я делал в 43. Начались съемки нового фильма. В фильме снималась его давняя знакомая, с которой они дружили еще с университета. Он играл продажного полицейского, а она его жену, и они пару раз переспали. Все шло как всегда. Он работал, он приходил домой на Грин-стрит. он обдумывал слова Энди. А потом, однажды субботним утром, он проснулся очень рано, когда небо только-только начинало светлеть. Был конец мая, погода стояла совершенно непредсказуемая, иногда казалось, что на дворе март, иногда что июль. В 90 футах от него спал Джуд. И внезапно вся его робость, все его замешательство, все его сомнения показались ему глупыми. Он дома, Джуд — его дом. Он любит его. Ему суждено быть с ним. Он никогда его не обидит. Тут он был в себе уверен. Так чего же он тогда боится? Он вспомнил разговор с Робин, когда он только готовился к съемкам «Одиссеи» и перечитывал ее, а заодно и «Илиаду» — книги, которые не открывал с первого курса. Они тогда только начали встречаться и изо всех сил старались произвести друг на друга впечатление, потому что даже чувство интеллектуального превосходства партнера вызывало приятное головокружение. «Как, по-твоему, какие строки Одиссеи самые переоцененные?» — спросил он. Робин закатила глаза и процитировала. «Еще не конец испытанием нашим. Много еще впереди предлежит мне трудов несказанных. Многое подвигов в тяжких еще совершить предназначен». Она изобразила, будто ее вот-вот стошнит. Такая банальщина. Но чего то у нас в стране каждая лузерская футбольная команда делает эти строки своим боевым кличем, — прибавила она, и он расхохотался. Она лукаво взглянула на него. «Ты же играл в футбол», — сказала она. «Наверное, и ты эти строки любишь. Терпеть не могу», — воскликнул он с наигранной обидой. Это было частью игры, которая, впрочем, игрой была не всегда. Он был глуповатым актером, тупым качком, она его умной подружкой которая всему его учила тогда скажи какие любишь грознила его она и когда он сказал она пристально на него взглянула сказала она интересно он вылез из кровати зевая завернулся в плед